Выражение лица его матери, когда она стояла лицом к лицу с человеком, которым была когда-то женой, укрепило решение, назревавшее с того самого часа, как она ушла от него накануне. Укрепило заключительным прикосновением к реальности. Жениться на Флёр означало бы дать матери пощёчину, предать умершего отца. Ничего не выйдет. Джон был крайне незлобив, В этот час отчаяния он не роптал на своих родителей. Он обладал редкой для его возраста способностью видеть вещи в их соразмерности. И флёр, и даже его матери хуже, чем ему. Отвергнутому тяжелее, чем отвергающему, и вдвойне тяжело осознавать, что ради тебя, любимого существа, приходится идти на жертвы. Нет, он не должен, не станет роптать.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 И хотя он охотно отдал бы всё на свете ради одного, чего он не мог получить, глупо было бы не понимать, как мало значат его чувства в этом огромном мире и показать себя плаксой или негодяем. Он рисовал себе людей, лишённых всего: миллионы пожертвовавших жизнью на войне, миллионы разорённых, которым война оставила только жизнь и больше ничего, голодных детей,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 Только думать и мечтать о том, что могло бы быть. И не может он вернуться в Уонстон к воспоминаниям о Флёр. И если он опять её увидит, он не отвечает за себя. А если она останется здесь или вернётся в Уонстон, он непременно будет встречаться с ней. Это неизбежно, пока они так близко друг от друга. Единственное, что ему остаётся это уехать прочь как можно скорее.